«Итак, вот они, мои дорогие юные леди, общество которых мне предстоит терпеть до конца моих дней», произнесла королева Изабелла после того, как мы покончили с приветствиями и расселись на диванчиках. Правда, улыбка, которой она нас одарила, говорила об ином. «На самом деле я довольна и выбором сына, и вашим, леди Ханна». Собственно, когда я задумывалась о конкурсе, то имела в виду и то, что девушка — которая придет на мое место, приведет с собой новых людей. Пора, знаете ли, немножко проредить это высокоаристократическое общество». Сидевшая рядом с королевой леди Бероуз только усмехнулась. «Ну да, проредить не получится. Довольно быстро мы все станем женами герцогов, маркизов или виконтов. С другой стороны, в эти семьи все равно вольется новая кровь. Может, королева имела в виду это?» но кто же будет ее спрашивать? — Благодарю, Ваше Величество, — отозвалась леди Барнет. Итак, девушки, не будем тянуть и сразу перейдем к делу. Изабелла открыла папку, которую до этого держала на коленях. — Прежде всего, Ханна, вы определились с датой свадьбы? — Предварительно, Ваше Величество, — ответила девушка. — Мы с Антуаном думаем, что будет лучше перенести все торжества на весну после окончания основных пассивных работ. Так у местных властей будет больше времени подготовить праздник для народа. Хорошо, королева сделала себе пометку. Тогда окончательно определимся ближе к зимнему солнцестоянию. Следующий вопрос у меня к присутствующим девушкам. После зимних праздников начнется активная подготовка к свадьбе. Вы, как малый двор, будете в нее вовлечены. «До этого можете съездить домой, встретиться с родными, уладить свои дела, если это необходимо. Кто из вас планирует поездки?» Желающих было несколько, в том числе и я. «Ох, леди Таунсенд!» — вздохнула женщина. «Я надеялась, что вы перенесете свою поездку на следующее лето». «Ваше Величество!» — смущенно произнесла я. «Вы же знаете, в каком состоянии наше поместье». Мне надо передать брату деньги, понять, в каком состоянии замок, каких мастеров выписать, какие материалы заказать, чтобы весной начать работы. Кроме того, я хотела перевести в столицу тетушек. Они сейчас живут в городке неподалеку от поместья, но в таких условиях, думаю, они заслужили последние годы прожить в большом городе, в хорошем доме с прислугой. А их дети не заботятся о своих матерях? — нахмурилась Изабелла. — У них дочери, ваше величество, — вздохнула я. — У тех свои семьи, дети. Мужья не слишком ладят с тещами. — Понятно. Сухой тон женщины был адресован родней тетушек. — Вы уже присмотрели дом? Мне бы хотелось сделать это вместе с ними. Пусть тетушки сами решат, в каком районе им бы хотелось жить. И мы выберем дом, чтобы там хватило места и им самим, и их родным. Ну и нам, с Оливером. Хорошо, Ее Величество благополучно придержало свое мнение о семьях тетушек, хотя я догадываюсь, каким оно было. Примерно таким же, как и мое. А вы уверены, что вернетесь до новогодних праздников? Дорога не близкая, состояние ее тоже местами оставляет желать лучшего. — Думаю, — вкрадчиво произнесла я, — не произойдет ничего страшного, если я отмечу праздники дома а потом вернусь в столицу. В любом случае, я буду здесь до весенней распутиться и включусь в подготовку к свадьбе. К тому же я доверяю Фионе. Она может начать работу над моими платьями даже в мое отсутствие. Так что на примерке не уйдет много времени. — Хорошо, — кивнула Изабелла. — Отправляйтесь. — Ваше Величество, — тихо заговорила леди Беатрис, старавшаяся до того не привлекать к себе внимания. А мне тоже необходимо участвовать в торжествах. Я бы предпочла избежать всего этого. — Милая, — ласково произнесла королева, — я понимаю, почему вы стараетесь избегать публичных мероприятий, но вы согласились войти в свиту моей будущей невестки. Значит, вы должны исполнять свои обязанности полностью, а не только там, где вам комфортно. Да, ездить по приютам и лечебницам нужно, но вы, леди, фрейлина. Поверьте мне, милая Беатрис, со временем ваша внешность перестанет привлекать внимание. Лучше примелькаться людям сейчас, тогда у вас будет куда больше шансов и собственную жизнь устроить. Вот увидите, кто-то из лордов, не обязательно самых знатных, обратит внимание не на вашу внешность, не на происхождение и положение, а на вас саму, умную, сильную, интересную девушку. В любом случае вы — будущее фрейлина королевы, со всеми вытекающими обязанностями, правами, положением. Взгляд леди Беатрис оживился. Видимо, королева сумела найти слова, которые, если не заставили ее забыть о шрамах, то думать не только о них. А уж Ханна сможет загрузить нашу потерпевшую так, что она забудет думать о внешности до тех пор, пока рубцы не сгладятся. И что-то мне подсказывало, что никто не будет ждать, пока леди Барнет станет ее высочеством. Дела для пострадавшей найдутся в самое ближайшее время, возможно, уже завтра. Еще некоторое время мы обсуждали, что предстоит сделать до начала новогодних праздников. Нас обрадовали, что на следующий день мы переезжаем в другие комнаты, уже в основной части дворца, но наполовине принца. Потом служанки принесли чай, и разговор перешел на погоду, природу, дворцовые сплетни. Леди Берус взяла нас под опеку и начала постепенно наставлять. В общем, из практически обычных девушек начали делать королевскую свиту. А через неделю я отправилась домой.